Глава двадцатая Ночь выдалась тяжёлая, бессонная, и на утро голова шумела, как чугунный колокол. Полина и обычно-то просыпалась рано, в шесть утра уже на ногах, но ну а тут пришлось встать на час раньше. На душе было так тяжело, словно каменной плитой грудь придавила. Каждый вдох давался с трудом, с тупой, ноющей болью. На работу Полина приехала самая первая, как и хотела — Охранник, который откуда-то знал ее имя, даже удивился. «И что вам, Полиночка, не спится? Полтора часа еще до начала рабочего дня». «Да у меня со вчерашнего дня осталось задание недоделанное, как можно беззаботнее», — ответила она, мазнув по считывателю турникета электронным пропуском. Идти по совершенно безлюдным коридорам было странно. Еще более непривычным выглядел их кабинет, пустой, погруженный в полумрак и безмолвие. Первым делом Полина подняла жалюзи, впустив нежный утренний свет. Открыла окна, чтобы птичьи переливы разогнали давящую тишину. Теперь, по крайней мере, исчезло неприятное ощущение острого одиночества. Розовая папка так и лежала в лизином лотке, притягивая взгляд. Подходить к ней Полина боялась, хотя страх этот казался иррациональным, как будто если тронешь ее, непременно заразишься. Да и риск был. Вдруг еще кто-нибудь заявится в такую рань. Пару минут Полина потопталась в нерешительности возле стола, Но затем быстро, пока не передумала, выудила из папки бумаги толстенную прошитую стопку. пролиснула уставные документы L-телекома, технические выкладки, схемы, таблицы, пока не добралась до тарифов. Вот оно. Стоимость подключения, ежемесячная плата за телефонию, за интернет. Сердце трусливо ёкнуло и учащённо забилось. Полина достала телефон, навела фокус. Рука дрогнула, и первое фото получилось смазанным. При желании разобрать, конечно, можно — Но для верности она сделала еще несколько снимков. Затем убрала бумаги обратно в папку, папку в лоток. Сама села на место, как будто ничего и не было. Перевела дух, только нервная дрожь никак не утихала. Ждать пришлось долго. Видимо, командировка шефа всех расслабила, поэтому раньше положенного прийти никто не торопился. Но постепенно коридор наполнялся шумом, разговорами, размеренными шагами. Наконец начали подтягиваться и коммерсанты. Лиза, увидев, что Полина уже на месте, заметно удивилась. «Чего так рано?» «Так получилось», — пожала плечами Полина, снова занервничав. Ближе к девяти пришли Анжела и Аня, а Беркович, запыхавшись, влетел минут на десять после часа икс. «Прости, прости, Лиза», — кинулся он к ней с виноватой улыбкой, сложив ладони в молящем жесте. «В пробке стоял». Но Лиза милостиво махнула рукой. «Ничего, Тёма, с кем не бывает». Анжела многозначительно посмотрела на Полину, мол, каково? Да и сама Полина в другой раз наверняка съязвила бы по этому поводу, но сейчас было недостычек, ее и без того внутренне потряхивало от перенапряжения. Отсутствие директора сказывалось на всеобщем настроении: не то чтобы никто не работал, но темпы сбавили в разы. Даже Лиза, которая вечно всех подгоняла и пыталась строить, открыто бездельничала, полушепотом болтая с Берковичем, явно не о работе. В одиннадцать от Назаренко прилетела СМСка. «Ну как, получилось?» Она набила короткое «да». И тут же «Скинь ММС». Руки снова задрожали. «Нет». «Хорошо. Встречу тебя после работы. Ок?» «Да». Она отбросила телефон, словно он жёг пальцы. «Ну вот и все, сказала себе. «Шаг сделан. Назад дороги нет». Только вот ощущение было такое, будто шагнула она в пропасть. За полчаса до обеда Лиза принесла из приемной большой конверт из плотной тёмно-коричневой бумаги, запаковала документы к тендеру, объявив, что с обеда сильно задержится, потому что повезет пакет в комиссию по закупкам. Как только Лиза ушла, Анжела насела на Полину. «Пойдём в кафе пообедаем?» Полина сначала вяло отнекивалась. Какой обед, когда у нее кусок в горло не полезет. Но в конце концов сдалась. Сидеть в кабинете в одиночестве и прокручивать одни и те же мысли на сто рядов Тоже сил не осталось. А так, хотя Анжела своими разговорами отвлечет. «Опять на овощные салатики перешла?» хмыкнула Анжела, оценив ее выбор. Полина неопределенно пожала плечами. «Ты, кстати, слышала? Хвощевского совсем замордовали наши мужики. Сегодня в курилке только и разговоров было, что о нем, Какой он козел да какое чмо, да как надо его нагнуть за такие дела. Говорят, никто ему руки теперь не подает. Ну, не только ж мои косточки мыть. равнодушно сказала Полина. «А еще всех волнует, с чего вдруг Ремир за тебя вписался. Знаешь, обычно его все эти сплетни мало трогают. Вообще, по-моему, он их не замечает, а тут аж...» «Слушай», — Анжела хитро прищурилась, «а вы с ним как-то оба одновременно и незаметно из корпоратива исчезли?» Максим его бегал искал. сказал, «Уж не вместе ли вы уехали?» «Не вместе», — соврала Полина. «Зачем она завела этот разговор? Зачем напомнила то, что хочется скорее забыть?» без того внутри болит, не переставая. Но Анжела не унималась. «Правда?» «Ремир, говорят, аж пиджак забыл, так сорвался. И тогда в кафе, помнишь, он ведь глаз с тебя не сводил. Если что-то было, ты не думай, я никому не скажу». Полину так и подмывала ответить резко и оборвать, наконец, этот мучительный разговор. Но Анжела, одна из всех в этом гадюшном коллективе, относилась к ней по-дружески. Не хотелось ее обижать. «Ничего не было, не выдумывай». А мне кажется, все-таки что-то есть. Ведь почему-то же он. Знаешь, что есть? все-таки прорвалось у Полины раздражение. Приказ о моем увольнении. Он вчера его подписал. Такие вот дела. Анжела сочувственно свела брови домиком, потом вдруг рассердилась. Все это лизунье! Хорошо, что ей тоже досталось. Вторая половина дня тянулась еще мучительнее. С одной стороны, хотелось, чтобы все поскорее закончилось, показать Назару эти чертовы фотки и забыть все как дурной сон, а с другой, ее аж потряхивало и тошнило от одной мысли о том, что предстоит сделать. Незадолго до конца работы пришла смс-ка с оповещением, на ваш счет поступил платеж в размере трехсот тысяч рублей. Радоваться бы, но стало вдруг еще тягостнее. Назаренко подъехал к телекому ровно в шесть. На этот раз встал чуть поодаль. Полина не сразу и увидела его темно синий БМВ. Хотя это даже хорошо, что он додумался встать подальше, — решила она. Может, никому и дела нет, но лучше, если их вместе никто не увидит. «Заждался тебя?» — криво улыбнулся Даниил. «Ну?» В его взгляде, в мимике, в жестах так и сквозило суетливое нетерпение. «Давай сперва в Сбербанк заедем. По пути есть отделение». «Ты думаешь, я тебя кину?» — хмыкнул он, но завел мотор. Полина промолчала. В банке она пробыла не дольше десяти минут. Вышла, прижимая к груди сумку. «Ну что?» — ухмыльнулся Назаренко. Все в порядке?» «Угу», — кивнула она. «Подожди секунду». Она открыла сумку и достала три плотные пачки новеньких, еще пахучих тысячных купюр, протянула их Назаренко. «Что это?» «Деньги. Твои деньги». Я их не возьму». «Не понял», — нахмурился Назаренко. «Это шутка, что ли?» «Да какие уж тут шутки. Ты сказала, что фотки сделала. Так покажи их, в чем проблема». «Назарчик, я бы сказала, в чем, но мне кажется, ты не поймешь. «Естественно, я не понимаю. Ни хрена не понимаю. Ты же нормальная была без этих всяких заморочек. А сейчас-то что за идиотская щепетильность? Тебе этот Долматов кто? Никто ведь. Почему тебя волнуют его интересы?» Его интересы тут абсолютно ни при чем. Просто я не могу этого сделать. Я, может быть, даже и хотела бы, но не могу. Не могу. «Да почему? Не ори, потому что это подло». «Зашибись! А какого хрена? А вчера это было не подло? Ты пообещала, я тебе поверил. Время упустил, деньги тебе перевёл». «Деньги я тебе вернула, а вчера это было необдуманно. А насчет обещала и поверил, помолчал бы уж». Ты мне тоже кое-что обещал, и я тебе тоже поверила». Ой, это тут при чем? Он раздраженно поморщился. «Или ты что, типа мстишь?» «Делать нечего». «Ну и нечего тогда собирать все в кучу. Ты мне вот что скажи, тебе нужны бабки или нет? Ты же говорила, что там операцию какую-то срочно нужно сделать». «Я что-нибудь придумаю, ты не беспокойся. У меня есть еще варианты, после которых не придется, знаешь ли, мучиться угрызениями совести». «Это твое окончательное решение?» — хмуро спросил Назаренко. «Абсолютно». С минуту он молчал, потом повернулся к Полине и зло бросил. «Ну и вали отсюда, дура». «Чего уставилась? Вали, я сказал, или помочь?» Полина посмотрела на него слегка ошарашенно, но затем усмехнулась и, не говоря ни слова, вышла из машины. «Какая-то дикая безвыходная ситуация». Сто раз за сегодняшний день она представила себе, как возьмет у Назара деньги, как покажет ему фото, и понимала, что после этого возненавидит себя. Но все равно настроилась пойти до конца. И вот ведь не взяла деньги. Поступила вроде как честный человек, а на душе гажи некуда. Выходит, что собственное самомнение для нее оказалось важнее Сашки. Пусть ребенок болеет, но зато она не будет чувствовать себя подлой предательницей. Так получается? Да кто она после этого? В больницу пришлось ехать на такси, и то едва успела перед самым закрытием. Выслушала претензии сначала от охранницы, потом и от дежурной медсестры. Уже без пяти семь. Нельзя, что ли, пораньше прийти? Вот не пущу, будете знать. Пустить-то пустила, но лицо скроило такое, словно Полина, припозднившись, нанесла ей личное оскорбление. И, видимо, от того, что все вдруг навалилось разом: увольнение, жестокость Долматова, стресс, хамство Назаренко, ее вдруг точно прорвало. Крепилась, как могла, но губы упрямо кривились и дрожали, и чертовы слезы никак не удавалось сдержать, и понимала, что пугает Сашу, что нельзя так, а ничего не могла с собой поделать. Прижимала мокрое лицо к ее ладошке и горячо шептала, что просто так сильно соскучилась, и вот и плачет. Саша тихонечко лопотала в ответ, что тоже скучает, просилась домой и нежно звала ее мамой. И слова ее еще больше рвали сердце и заставляли думать про себя еще хуже. «Ничего», — повторяла она в мыслях, — «завтра же вплотную примусь за продажу у родительской квартиры. Наверняка ведь быстро найдутся покупатели, если продавать ее в разы дешевле». Ночью снова металась, а вдруг упустила шанс, грызла себя. Не захотела запачкаться, а ребенок теперь страдай. Какая же она после этого мама? Тягостные мысли прервал звонок. Номер незнакомый, но местный, и, к счастью, не городской, значит, не из больницы. но кто мог так поздно звонить поколебавшись полина все же ответила но на том конце молчали она отчетливо слышала чужое дыхание вдалеке какие то возгласы женский смех музыку несколько раз она повторила вас не слышно и нажала отбой а утром обнаружила что ночной звонивший буквально забомбил ее пустыми смсками ошиблись наверное решила она или баловались С самого утра Полина безуспешно пыталась дозвониться до знакомого риэлтора. Он в свое время подыскивал ей жильцов, когда она надумала сдавать квартиру родителей и нашел вполне приличных, тихих, аккуратных, платежеспособных. Даже жалко будет с ними расставаться. И с квартирой тем более жалко. Выросло ведь в ней, все там родное, напоминает о маме, о детстве. Но лучше не предаваться сентиментальным мыслям, так будет проще действовать. Только вот риэлтор, как назло, находился вне зоны доступа или попросту отключил телефон. На обед Анжела вновь вытянула Полину в кафе. Щебетала о чем то пересказывала последние новости с полей, но ее слова в одно ухо влетали, в другое вылетали, не задерживаясь. «Ты меня вообще слушаешь?» — обиделась, наконец, Анжела. Полина хотела извиниться, как вдруг пиликнул сотовый, оповестив, что долгожданный риэлтор снова в сети. «Прости, Анжела, мне надо срочно позвонить». Полина вскочила, подхватив сумочку. «Ты куда?» «Ты ничего не поела!» Но Полина уже мчалась на выход. Рядом с кафе, чуть в стороне от дороги, среди зарослей сирени приметила укромную лавочку. Там и присела. На этот раз риэлтор отозвался сразу. Правда, сообщил, что находится сейчас за городом. Связь там плавающая, и вернется он только после выходных. Но зато обнадежил, что за такую смешную цену, какую запросила Полина, продаст квартиру моментально. Хоть успокоил. Выдохнув, Полина посмотрела на черное стеклянное здание Эл-телекома почти с ненавистью. Всего две недели назад она радостно порхала, когда ее сюда приняли. А что ей дала эта работа, кроме страданий и унижения? Может, вообще, ну ее работу эту? Развернуться и пойти домой? И забить на всех? Что он ей сделает? Два раза уволит? Но тут она увидела, как на парковку въехал директорский майбах. Спустя пару минут показался и сам Далматов. Вышагивал себе вальяжно вдоль здания, направляясь к центральному входу. В одной руке портфель, другой держит пиджак через плечо. Вернулся, значит, из своей командировки. Сердце тоскливо сжалось и заныло, словно ему плевать на все доводы и увещевания. Словно оно живет и чувствует само по себе, и рассудку подчиняться не желает. Правда, Полина от этого еще сильнее разозлилась. Только непонятно, на кого больше. На Долматова, за такую продуманную жестокость, Или на себя, за такую безграничную глупость. Вот он медленно, будто нехотя, поднялся по ступеням, распахнул двери, в последний момент вдруг обернулся, точно почувствовал на себе ее взгляд. Она невольно отпрянула, хотя среди кустов он и так вряд ли сумел бы ее разглядеть на таком расстоянии. Когда Долматов скрылся из виду, она поднялась и уверенно двинулась в сторону «Элтелекома». До конца обеденного перерыва оставалось еще полчаса. Полина поднялась на лифте на седьмой этаж, Перед приемной остановилась в нерешительности. Вдруг эта Алина не ушла на обед. Как объяснить сейчас свой визит? Да там как не объясняй, а она и на пушечный выстрел не подпустит ее к Далматову. прямо Цербер. Алина осторожно приотворила дверь, заглянула в приемную. За стойкой никого не оказалось. Вошла. Действительно пусто. Путь открыт. Но вместо облегчения она вдруг разволновалась до дрожи. Еще и сердце снова припустило как ненормальное. Пришлось разбередить рану. Напомнить себе, как он с ней обошелся, всколыхнуть боль и злость. Никуда дурацкая дрожь, конечно, не делась, но хоть решимости прибавилась. Глубоко вдохнув, как перед прыжком в неизвестность, Полина распахнула дверь в кабинет директора. Ремер сидел за столом, сосредоточенно глядя в монитор. Повернулся на шум, увидел ее, и тотчас выражение лица его разительно переменилось. Хмурая складка между бровей разгладилась, Губы слегка приоткрылись, как будто он хотел что-то сказать, но не решился. И столько всего промелькнуло в его глазах и удивление, и растерянность, и смятение, и что-то новое, непривычное, от отчего на душе вдруг стало так трепетно, что дыхание перехватило. Впрочем, Полине удалось быстро с собой справиться. Призвав злость, она подошла ближе, вперилась в него немигающим взглядом, и с удовлетворением отметила, что вполне, оказывается, может смотреть ему в глаза и не терять рассудок. И странное дело, у нее даже возникло на миг ощущение власти над ним. Пускай этот миг был коротким, почти мимолетным, но зато таким упоительным.